И все равно придешь в то самое место, откуда вышел И когда я не поверил Степка ударил меня по затылку и сказал Скорее я пойду в кругосветное путешествие с твоей сестренкой Лелей Чем я возьму тебя Мне не доставляет интереса с дураками путешествовать Но мне хотелось путешествовать И я подарил Степке перочинный ножик Степке понравился ножик И он согласился взять меня в кругосветное путешествие. На огороде Степка устроил общее собрание путешественников. И там он сказал мне и Леле, «Завтра, когда ваши родители уедут в город, а моя мамаша пойдет на речку стирать, мы сделаем, что задумали. Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и пустыни, и будем идти напрямик до тех пор, пока не вернемся сюда-обратно. Хотя бы на это у нас ушел целый год».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 За ней шел Степка с громадным мешком на голове. За Степкой шла Леля со скакалкой, и за Лелей с тремя рогатками с очком и удочкой шел я. Мы шли около часа. Наконец Степа сказал, мешок дьявольски тяжелый, и я один его не понесу. Пусть каждый по очереди несет этот мешок. Тогда Леля взяла этот мешок и понесла его. Но она недолго несла, потому что выбилась из сил.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 И только у Тузика настроение было ничего себе. Задрав хвост, он носился за птицами и своим лаем вносил излишний шум в наше путешествие. Наконец стало темнеть. Степка бросил мешок на землю, и мы решили тут заночевать. Мы собрали хворосту для костра, и Степка извлек из мешка увеличительное стеклышко, чтобы разжечь костер. Но, не найдя на небе солнца, Степка приуныл. И мы тоже огорчились. И, покушав хлеба, легли в темноте. Степка торжественно лег ногами вперед, говоря, что утром нам будет ясно, в какую сторону идти. Степка тотчас захрапел. И Тузик тоже засопел носом. Но мы с Лелей долго не могли заснуть. Нас пугал темный лес и шум деревьев.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 Давай повернем его ноги в обратную сторону, а то он заведет нас, куда Макар телят не гонял. Мы посмотрели на Степку. Он спал с блаженной улыбкой. Мы с Лелью ухватились за его ноги и в одно мгновение повернули их в обратную сторону, так что Степкина голова описала полукруг. Но от этого Степка не проснулся. Он только застонал во сне и замахал руками, бормоча, «Эй, сюда, ко Наверное, ему снилось, что на него напали индейцы, и он зовет нас на помощь. Мы стали ждать, когда Степка проснется. Он проснулся с первыми лучами солнца и, посмотрев на свои ноги, сказал, «Хороши бы мы были, если б я лег ногами, куда попал. Вот мы бы и не знали, в какую сторону нам идти. А теперь, благодаря моим ногам, все нам ясно, что надо идти туда». И Степка махнул рукою по направлению дороги, по которой мы шли вчера Мы покушали хлеба и двинулись в путь Дорога была знакома, Степка то и дело раскрывал рот от удивления Тем не менее он сказал «Кругосветное путешествие тем и отличается от других путешествий Что все повторяется, так как земля есть круг» позади раздался скрип колес это какой то дяденька ехал на телеге степка сказал для быстроты путешествия и чтобы скорее обогнуть землю не худо бы нам сесть в эту телегу мы стали просить чтоб нас подвезли добродушный дяденька остановил телегу и позволил нам в нее сесть мы быстро покатили и ехали не больше часа вдруг впереди показалась наша деревня пески степка раскрыв рот от изумления, сказал, «Вот деревня, в аккурат похожая на нашу деревню пески». Это бывает во время кругосветных путешествий. Но Степка еще больше изумился, когда мы подъехали к пристани. Мы вылезли из телеги, сомнения не оставалось. Это была наша пристань, и к ней только что подошел пароход. Стёпка прошептал, «Неужели же мы обогнули землю?» Лёля фыркнула, и я тоже засмеялся. Но тут мы увидели на пристани наших родителей нашу бабушку. Они только что сошли с парохода. И рядом с ними мы увидели нашу няньку, которая с плачем что-то говорила. Мы побежали к родителям, и родители засмеялись от радости, что увидели нас.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 Папа сказал, «Порка — это старый метод воспитания детей, и это не приносит пользы. Дети, небось, и без порки поняли, какую глупость они совершили». Мама, вздохнув, сказала, «У меня дурацкие дети. Идти в кругосветные путешествия, не зная таблицу умножения и географии, ну что это такое?»